Портал возник неожиданно, да к тому же на уровне асфальта. Кирилл, открывший калитку и сидевший свесил наружу ноги на краю автовозки, хорошо видел, как это произошло. Пространство вокруг сморщилось, пошло извилистыми складками и порвалось. Возникшее вслед за этим небольшое зеленое облако было наполовину погружено в асфальт. Тот провалился, засвистел воздух, раздался громкий хлопок... Обратная волна качнула автовозку, и все смолкло. Машина ехала вдоль высокой бетонной стены за вокзалом. С другой стороны от дороги были кусты и пустырь, а дальше – жилые дома. Яков Афанасич увеличил скорость, автовозка прокатила мимо портала. Кир подобрал ноги, когда из него выбралась горбатая гиена. задергалась, скребя когтями по асфальту, и выскочила на него будто из воды на берег. Кирилл взвел рогатку и прицелился. «Афанасьич!» – окрикал он, не поворачивая головы. «Вижу!» Машина поехала немного быстрее. За гиеной на асфальт вылезла вторая, потом третья. «Ты бы поднажал!» «Мы на Феррари, Кирилл? У моей автовозки другие достоинства. Скорость к ним не относится!» Четвертая, самая мелкая и облезлая гиена, выдралась из портала, а первые три оскалились след машине. Кирилл, стоя на коленях, что было сил, натянул жгут и приготовился зарядить гайкой в морду той, что прыгнет первой. Но они не прыгнули. Из-под асфальта донеслось шипение, и гиены ломанулись прочь, пробив кусты, понеслись через пусты. Кират неожиданности выпустил жгут, и гайка улетела прямиком в портал, канула в кружающихся струях зеленого тумана. Шипение повторилось, Что-то застучало под асфальтом, из портала лезли новые твари, но они не пытались выскочить на поверхность, как гиены, а сразу ныряли куда-то вниз. Шипение не смолкало. «Помнишь такой звук?» – спросил Кирилл и побыстрее вытащил из мешочка на ремне новую гайку. Яков не ответил. Автовозка все дальше удалялась от портала, плавно поворачивая вместе с дорогой, и вскоре изгиб бетонной стены скрыл зеленое облако. «Помню», — произнес, наконец, спутник, «поэтому и хочу побыстрее оттуда уехать». Впереди показалась круглая кирпичная башня с широким цилиндром на балдашнике, В основании большой пролом, закрытый досками и листами жести. Выше тоже хватает дыр. С одной стороны от башни громоздилась куча щебенки, с другой стояла приземистая постройка с шиферной крышей и надписью над дверями «Станция техобслуживания». «Это водокачка?» – спросил Кирилл. «То есть водонапорная башня? Мы к ней, что ли, едем?» «К ней?» – подтвердил Яков. «И кем же твой друг там работает?» «Да ты бы сам мог догадаться, Кир Иваныч. Он на СТО там закрытом, но ну и в башне по совместительству сторожем служит». С пустыря на дорогу выехали пятеро велосипедистов. Опустив рогатку, Кирилл покачающемуся днищу подобрался к Якову Выглянул из-за его плеча. Подростки от 14 до 17, велосипеды одинаковые, большие туристические машины из дорогих, будто они магазин грабанули. Одеты по-разному. Двое в спортивных костюмах, один с ярко-оранжевым панковским гребнем, в черной коже, остальные в джинсе, у некоторых на багажниках рюкзаки. Они встали перед башней, глядя на приближающуюся автовозку. Яков стал подтормаживать, прошептал Киру. Рогатка в руках. Да, но заряжай быстрее. Хорошо только... Панк поднял большой черный пистолет и выстрелил в сторону повозки. Яков отпрянул влево, Кирилл наклонился к правому борту. С гудением между ними пронеслась сигнальная ракета. Левое ухо заложило, Кир охнул, схватился за него. Показалось, по уху сильно стукнули ладонью. Он почти оглох. Ракета унеслась за поворот ограды. Подростки с гиканем покатили к в руках их появились дубинки. Один поднял над головой Фомку. Панк ехал впереди всех, отпустив рулевую вилку, заряжал пистолет. «Стояченки!» Гулкий голос разнесся над дорогой и пустырем. Стукнул выстрел, и переднее колесо велосипеда под одним из джинсовых ребят отлетело, соскочив с оси. Пацан носом пропахал асфальт, велик упал на него сверху. Все остановились, кроме Панка, который круто повернул и скинул руку с пистолетом, целясь в верхнюю часть башни. Только теперь Кир заметил, что из окна под крышей торчит ствол. Опять стукнул выстрел, пуля пролетела низко над головой Панка, кажется, даже зацепила его гребень. Он остановился, так и не выстрелив, уперся в асфальт ногами и опустил пистолет. «Пошли вон!» – прокричал усиленным мегафоном дребезжащий голос. «Следующую пулю ты в лоб схлопочешь, петух оранжевый! До семи считаю, причем четыре уже прошло! Пять! Шесть!» Панк развернул велосипед и, кинув взгляд в сторону автовозки, вкатился в просвет между кустами. Остальные поехали за ним. Яков убрал ногу с тормоза и машина тронулась. «Петух, ты на гребень себе намотай! Еще раз тут появитесь! Я на поражение стрелять буду!» Зловещий напутствовал голос уезжающих через пустырь подростков. В зеленом небе над пустырем расцвела молния, протянулась к городу, расправляясь, словно огромная ловчая сеть, мазнула по крышам высоток бешено извивающимися, будто живыми отростками, и погасла. Спустя несколько секунд Тихий треск достиг ушей. Возле башни Яков остановил автовозку, спрыгнул на асфальт и сказал, «Бери свертки, Кирилл ты молодой, тебе и тярости таскать». Когда Кирилл взял каждую руку по пакету, из башни донесся шум. Вблизи стало видно, что пролом в основании не заколочен. Доски и листы жести были сбиты в виде большой несимметричной двери, и теперь она со скрипом отворилась. В полутьме за нею стоял сухонький лысый старичок с морщинистым заросшим седой щетиной лицом и весело поблескивающими глазами. «Якуша!» – дребезжащим фальцетом воскликнул он. «Я знал, что ты ко мне наведаешься! Как увидел эту зеленую гадость над головой, так и понял. Скоро тебя в гости ждать!» Кусачки они нашли в ящике с инструментами. В кладовке возле кухни, после того, как шесть часов кряду просидели вместе с пленником в тайнике, Игорь рассудил, что за это время сиры успеют обыскать всю округу, в том числе и ресторан. Вооружившись еще плоскогубцами, грачом и ножом, он нацепил камуфляжный комбез, их вместе с ремнями, армейскими ботинками и пустыми кабурами чужаки так и остались в комнате за баром, в отличие от оружия, которое забрали в свой лагерь, и пополз к воротам, через которые они попали на территорию клуба. Начинать операцию при свете было бессмысленно, так что происходило это уже ночь. Вечером, осторожно выбравшись из тайника, они первым делом убедились, что чужаки прекратили поиски. Остаток вечера просидели в развалинах ресторана, трижды спускались в подвал, проверяя, как там блондин но снять кляп и попытаться допросить Серва даже при плотно закрытом люке не решились. Пленный он мог сразу закричать, и у мотеля его наверняка услышали бы. Как показалось сотнику, чужак их троих совсем не боялся. Трудно, конечно, понять, какие эмоции владеют человеком, если тот связан и с кляпом во рту, но в глазах его не было страха. Оставив внизу багрянца, Игорь с мальчишкой забрались на чердак. При этом гордый хорёк делился с командиром своим, судя по всему и правда богатым опытом, передвижения по всяким развалинам, новостроям и недостройкам. Улёгшись на целом куске пола, они стали наблюдать за лагерем чужаков. Игорь снял с плеча ремень АКСУ, положил автомат рядом. Серые ужинали, сидя на корточках вокруг костра, с мисками в руках, мясо они брали руками, шумно жевали и чавкали. Четверо часовых прохаживались вдоль ряда щитов. На крыше один сидел, свесив ноги с края и тоже ел из миски, которую передали наверх, а другой маячил у него за спиной. «Беспечные они какие-то», пробормотал Игорь. Днем один из них пропал, они округу обыскали и успокоились. Хотя посты дополнительные выставили. Раньше на крыше только один дежурил, а под щитами двое. Но все равно... Может, потому что лагерь окраинный, да и вообще это просто связисты. Хрёк спросил, командир, батя жив еще, может быть или нет? Откуда я знаю? Значит, мертвый он. Мертвый, да? Игорь повернулся к мальчику. Я просто не знаю, хорь. Но может или не может? Шансы на это есть, конечно. Хрёк опустил голову и, ткнувшись лбом в пол, сказал клухо. «Это ты, чтоб меня успокоить, говоришь?» «Нет», — возразил Игорь. «Я же не на тебе в детском саду, чтобы успокаивать. Чураки не всех подряд убивают. Не знаю, зачем им пленники, но твой отец может быть у них в плену. Даже, скорее всего, так и есть». Мальчишка вскинул голову. Колбу его прилипли цементные крошки. «Правда? Почему, скорее всего?» «Так ты ведь не видел, как его убивали?» «Видел только, как в тачанку кинули. Ну так с чего им его после убивать, раз уж они его куда-то повезли в тачанке?» «Тогда можно его спасти. Ты мне поможешь, сотник?» «Помогу», – серьезно ответил Игорь. «Позже помогу. Но надо, чтобы для этого возможность появилась. Надо в город вернуться, осмотреться, понять, что происходит, допросить того серого, все выяснить, собрать разведданные». Для этого надо быть терпеливым, а ты нетерпеливый и плохо слушаешься приказов. «Я хочу слушаться, честно», – заверил мальчик. «Только трудно, но я буду стараться. Клянусь, сотник, ты командир, а я солдат, разведчик, десантник. Нет, диверсант. Есть же такие?» «Есть. Сейчас смотри внимательно, как с автоматом обращаться. Это переводчик огня, то есть предохранитель». Нижнее положение одиночные Среднее автоматически Вот так затворную раму на себя тянешь Отпускаешь, чтобы патрон в ствол загнать Дальше целик с мушкой совмещаешь На прицельной планке есть риски, видишь? Ставлю на «П», то есть постоянный прицел Больше здесь не трогай Еще запомни В магазин обычно заряжают каждый пятый с конца патрон трассирующий Чтобы видеть, что патроны заканчиваются «Магазины я проверил». Пока он рассказывал и показывал, набежали тучи и быстро стало темнеть. Зеленые молнии все чаще посверкивали в вышине, они же с треском проскальзывали обычные, белые. «Дождь будет», — сказал Игорь. «Это и плохо, и хорошо». «Ладно, ты уже не слезай, лежи здесь до начала операции. Я тебе куртку языка наверх брошу. Накроешься, если польет». «Долго лежать?» — спросил Харек. «Долго». «Скучно здесь. Что мне делать?» «Ты диверсантом хочешь стать или нет?» «Помнишь, что я про разведданные говорил?» «Мы чужаков изучить должны. Вот лежи и наблюдай за их лагерем. Как часовые перемещаются, с каким ритмом, чем серые вообще там заняты. Видел? Женщины среди них. За ними тура смотри. Раньше мы ведь женщин не видели. Так же они себя ведут, как мужчины». Или иначе как-то. Еду вроде мужик готовил. Может, у них вообще нет какого-то распределения обязанностей между полами. Или есть? Вот и наблюдай. Все запоминай обязательно. Потом раска... Доложишь. Приказ ясен? Ясен. То есть, слушаюсь, наблюдать и доложить. Вот так вот. Все, дежурь. Только куртку не забудь подхватить, когда снизу брошу. Скорость темела окончательно и чужаки зажгли по периметру лагеря светильники – стеклянные полусферы на шестах. Внутри полусфер клубился синий свет. Они прождали еще три часа. Чужаков в лагере стало почти не видно. Они убрались в шатры и разошлись по комнатам мотеля, хотя часовые никуда не делись. Четверо постоянно прохаживались вдоль щитов, иногда покидали периметр и обходили мотель, двое – дежурили на крыше. Костер прогорел, большая россыпь углей олела между конусами шатров. В темноте сотник не рисковал подниматься наверх, но они с харьком пару раз тихо переговаривались через дыру в потолке. После того, как часы показали 12 ночи, из лагеря, раздвинув щиты вышли пятеро. Игорь с Павлом замерли, осторожно выглядывая из-за обломков. Серый, освещая путь синими светильниками, направились к наблюдательной башенке на краю полигона. Вскоре они вернулись, то есть возвратились двое со светильниками и трое тех, кто дежурил на вышке, а ушедшая туда троица осталась. После смены поста из лагеря больше никто не выходил, и спустя еще час, отдав багрянцу последнее распоряжение, Игорь взял кусачки с плоскогубцами, оружие и пополз от ресторана к воротам, возле которых стояла будка охранника. В небе грохотало, молнии пронзали тьму, хотя дождя не было. Игорь миновал ворота, но и за ними не рискнул встать, даже подняться на четвереньки. Ползком двинулся дальше вдоль ограды, пока мотыль не остался далеко позади. Теперь он находился почти на прямой линии между сотником и рестораном. Вверху крепчала энергетическая буря, зеленые молнии вспыхивали вперемешку с белыми землю заливал призрачный свет. Иногда они полыхали одновременно, а иногда словно переплетались, образуя гигантские виноградные лозы. Игорь стал кусачками кромсать нижнюю часть сетки рабицы, закрепленной на бетонных столбах, и отгибать проволоку плоскогубцами. Когда получилось достаточных размеров дыра, пролез в нее пополз наискось от ограды, прямиком к задней стене мотеля. Там часть окон была темной, а в некоторых горел свет. Ближе к дальнему от ограды краю здания видилась пожарная лестница, та самая, по которой наверх забрался багрянец, чтобы следить за осматривающим территорию сотником. Молнии полыхали все чаще, и были они все длиннее, ярче, ветвистей. Всякий раз тучи наливались тяжелым, мертвенным светом. Во время вспышек они казались твердыми, будто затянутые темным мхом камни. Тысячи волонов сросшихся в огромные груды, которые повисли высоко в небе. Еще немного, еще одна бесшумная зеленая молния, и на землю обрушится камнепад. Игорь остановился в метрах в двадцати от задней стены мотеля, когда вверху в очередной раз показался силуэт часового. Вдоль стены через равные промежутки горели синие светильники. Сотник поднял голову, оценивая ситуацию. Цвет не яркий, но сверху все наверняка хорошо видно. Как и прежде, чужаков там двое: то один, то другой появляется над краем крыши, глядит низ. Ничего и думать о том, чтобы в перерыве успеть забраться по пожарной лестнице. Можно нырнуть в одной из окон первого этажа, хотя они там везде закрыты. Придется бить стекло. Звон наверняка услышат внутри. Да и на крыше услышат И с другой стороны, на стоянке Игорь глял на светящиеся стрелки часов И, устроившись за небольшой кочкой, стал ждать С того момента, как он выполз из пролома в боковой стене ресторана Прошло 27 минут А он приказал Багрянцу начинать ровно через 40 Заморосил дождь, совсем слабый, едва заметный Но потихоньку усиливающийся Игорь втянул голову в плечи, чтобы холодная влага меньше попадала на шею и не текла за воротник. «Как не вовремя! Все последние дни сухое тепло, а тут...» На другой стороне мотыля рванула, вспышкой ярко высветила здание. «Он вскочил! Ведь еще рано! Почему чертов боксер начал сейчас?» Сотник рванулся вперед, на ходу вытащил нож. Кусачки и плоскогубцы он отцепил на ремень. На боку болталась кобура с пистолетом. Еще один взрыв. А автомат не стреляет. Идиот-багрянец начал операцию раньше времени. Ладно, но почему к нему не присоединился Харек? Весь план коту под хвост. Игорь добежал до пожарной лестницы и полез сутом ножом в зубы. Он достиг середины лестницы... Когда в небе будто перевернули божественное ведро, полное воды Поток ее обрушился на землю Сотник взбирался, поднял лицо кверху И чуть не захлебнулся в первый момент Влага попала в нос Он закашился, разил в рот Забулькал и заперхал Руки заскользили Игорь едва не поехал вниз Повис на штангах, нашарил ногой перекладину И полез дальше И понял Нож исчез Выпал изо рта, когда он чихал Идиот! «Все идиоты! Эти двое кретины, неумехи! Ну и он не лучше! Они без опыта, а он...» Огромная, необычайно яркая молния разорвала небо на тысячи черных клочков тот миг, когда Игорь выпрямился на краю крыши. Мертвый зеленый свет озарил мокрый прямоугольник с небольшой надстройкой и два силуэта на другой стороне. Один, серый, подался вперед, упершись руками в низкую оградку, Другой стоял на коленях, подняв пьезоружье Выцеливал, должно быть, гранатометчика, прячущегося в развалинах ресторана Грохнул четвертый взрыв Внизу кричали и стреляли, но лишь одиночными Автомат харька молчал, и это было хуже всего Ведь Игорь потерял нож, значит, ему надо стрелять часовых Но теперь грач не будет заглушен автоматными очередями И внизу сразу поймут, что на крыше появился враг Он побежал, сорвал кусачки с ремня, сжимая пистолет в левой руке. Еще один взрыв. Пятый. А ведь в ящике, в стандартном деревянном зеленом ящике с маркировкой, находится шесть снарядов, и всего этих ящиков у них два. А значит, почти половина гранат уже использована. Чужак выстрелил из ружья в тот миг, когда Багрянец использовал шестую гранату. Только теперь... Он засадил ею не по лагерю Серых, а по одному из верхних углов здания. Мотель содрогнулся, по крыше забарабанила бетонная шрапнель, и угол провалился. Выпрямившись во весь рост, Серый упал от толчка, а второй, стрелявший из ружья, начал подниматься с колен. Но тут сотник налетел на него и с размаху воткнул острый клюв-кусачик в шею под затылком. Пувыркнувшись через оградку, серый полетел вниз. Игорь повернулся. Второй как раз поднялся на ноги. Это оказалась светловолосая женщина в шароварах и коротком легком пальто, под которым виднелась портупея с пистолетами. В руках она держала нагайку. Сотник прыгнул к ней, чтобы сбить женщину с ног, надеясь все же обойтись без грача. Но она взмахнула рукой, и Игоря словно бритвой полоснули по лицу. Его обдуло жаром, спина мгновенно покрылась горячим потом. С криком он упал, поднялся на колени. Женщина вновь замахнулась гайкой другой рукой выцарапывая пистолет из кобуры. Сотник воткнул ствол Крачаев в живот и трижды выстрелил. Внизу снова громыхнуло. Значит, стрелок с пьезоружьем не попал в багрянце. Выстрелы отбросили женщину. Игорь вскочил, прижимая ладонь к рассеченному лбу. Бронекожанная жилетка не спасла от выстрела в упор. Амазонка упала на ознечу оградки. Повернувшись, Игорь бросился к тому углу, который провалился от взрыва. Кроме прочего, это означало, что там здание стало ниже и до земли теперь было меньшее расстояние. До земли и до стоящего с той стороны броневика. Косы струй в крышу, вода клокотала в стоках, многие скользили, лицо жгло огнем. На бегу сотник кинул взгляд вниз. Он зря опасался. На выстрелы из пистолета в лагере не обратили внимания. Там целилась сумятится часть синих светильников упала, два шатра повалились, горела тачанка. Чужаки, прячась за щитами и машинами, стреляли по ресторану. Между шатрами лежали неподвижные тела, кто-то полз к мотылю, из окон которого тоже вели огонь. Некоторые щиты опрокинулись от взрыва, Пятеро серых мелкими перебежками, падая на землю и снова вскакивая, бежали к полуразрушенному зданию. «Где хорек? Почему он не стреляет?» Сунув грач в кобру, Игорь полез вниз. Угол мотеля будто откусили огромный челюсть. Под ногами темнела дыра, ведущая в комнату второго этажа. Игорь присел на сломанной кирпичной кладке. Он весь промок, вода текла по лицу, смешиваясь с кровью. Раскалённая жгучая линия проходила наискось от лба до подбородка, прямо под левым глазом. Если бы удар на гайке пришёлся хоть немного выше... Броневик был под ним в нескольких метрах. Покатый овальный колпак, склёпаный из гнутых листов железа, в центре квадрат башенки с люком. С закрытым люком! А ведь днём он всё время был распахнут! «Что, если теперь заперт изнутри?» «Тогда всему конец!» Игорь уселся на кладки, свесив ноги. Бегущие к торону чужаки ухитрились выстрелить залпом. Пули и дробь ударили по зданию. Алая молния впилась в него. В проломе крыши застучал автомат. Частые вспышки озрили лежащего с оружием в руках хорька. Один чужак сразу упал, остальные залегли. Гранатометный выстрел... На мгновение выхватил из темноты Павла, который пристроился за торчащим из пола обломком внутренней перегородки. Граната ударила в землю между атакующими, а дальше Игорь не видел. Повис на руках, лицом к стене мотеля, оттолкнувшись от нее, разжал пальцы и полетел вниз. И свалился на покатый колпак броневика, ударяясь коленями и локтями, покатился, схватившись за скобу, повис над колесом, прикрытым железным крылом в форме полумесяца. Машина стояла левым бортом к мотылю, с другой стороны начинался полукруг щитов. Совсем рядом вставали серые, но сотника никто не заметил. Слишком большой хаос начался в лагере после выстрела в багрянце, а теперь еще и хорек открыл огонь. Он полез вверх. Когда достиг башенки, сзади раздался возглас. Игорь кинул взгляд через плечо. Возле упавшего шатра стояла амазонка с оружием, не похожим ни на пьезоружье не на пистолет-дробовик. Это была та самая черноволосая, которую он видел возле ресторана. Она выстрелила. В железо рядом ударила пуля. Колпак отозвался протяжным звоном. Игорь рванул люк, тот легко распахнулся. Сзади о землю застучали подошвы сапог. В броневике было темно и пахло соляркой. Совсем темно. Ни черта не видать. А к ИСУ Харька смолк. Гранатомет снова выстрелил И тут же опять застучал автомат. Близкий взрыв оглушил Игоря. Комья земли больно заколотили по спине и затылку. Он развернулся и назаду съехал по скользкому от лаги куполу. Бежавшие к броневику чужаки попадали, контуженные взрывом. Игорь сулился на землю, вскочив в два прыжка достиг ближайшего светильника, выдернул из земли и рванулся обратно. Женщина, первая заметившая сотника, встала на колени и подняла оружие, из которого в бок торчал кривой рычаг. Пригнувшись, Игорь нырнул за квадратный кожаный щит, один из немногих оставшихся целыми. Грубая толстая кожа в несколько слоев была натянута на железную раму, а та широкой петлей прикреплена к столбику на решетчатом основании. Амазонка выстрелила, и в щит с глухим стуком ударилась пуля. Он качнулся. Сотник вцепился в раму и резко выпрямился, наступив ногой на подставку. Когда он сдернул щит со столба, от напряжения кровь сильнее побежала из раны, попала ему в рот, закапала с подбородка. Взрыв грохнул в середине лагеря. Прикрываясь щитом, не выпуская из рук светильник, он побежал обратно к броневику. Женщина, стоя на коленях, рванула рычаг на себя, отпустила, оружие клацнула выплюнула короткий язык огня, Амазонка снова передернула рычаг. «Еще раз!» Пули били в щит. Игоря каждый раз сильно толкало в бок. Ноги заплетались. Он едва не падал, но бежал дальше. Четвертая пуля пошла выше, чуть не задел его. А потом он нырнул за броневик. Бросив щит, полез, хватая за скобы на порту одной рукой, другой прижимая к себе светильник. Длинный шест бил по коленям, цеплял броню. Когда Игорь оказался на башне... Женщина побежала к машине, а за ней еще трое чужаков. Сунул светильник в люк, Игорь встал на скобе, вытащил грач, упер локти в откинутую крышку и открыл огонь. Он расстрелял восемь патронов. За это время АКСУ на крыше ресторана дважды смолкал и вновь начинал плеваться пулями. Харек полил короткими частыми очередями, как учил сотник. Магазину ему наверх передали полную сумку, должно хватить. Зато выстрелы у багрянца уже почти закончились. Игорь насчитал 10 или 11. Бегая вокруг броневика, он сбился со счета. Чужаки, побежавшие к ресторану, были либо мертвы, либо отползали обратно. Те, что попытались прорваться к броневику, отступили и залегли позади шатров. Женщина с необычным оружием получила по меньшей мере три пули из грача и лежала неподвижно. Игорь убрал пистолет в кобуру. И тут, на чердаке ресторана, испуганно злопил Харёк. «Осторожно!» – расслышал сотник. «Сверху!» – поднял голову. Из окна второго этажа в него целились двое серых. Он дернул в люк. Пуля стукнула о броню, Игорь захлопнул крышку, крутанул запорное колесо. Невысокие железные перегородки делили броневик на три отсека. Передний, где в синем свете поблескили рычаги, средний самый большой и узкий задний. Из стенок торчали обтянутые кожей сиденья. Сверху можно было попасть в любой отсек. К тому же в перегородках были круглые проходы. Вниз ввел ряд скоб, но Игорь не сразу полез туда, а кинул с клядом небольшой лафет кустины башенки. Задняя часть пушки за туром на полметра вдавалась в нее. Под лафетом была полка, где в ячейках лежали небольшие и снаряды. А вот и поворотный механизм. Большая горизонтальная шестерня, насаженная на уходящую в пол отсека толстую ось, и сцепленная зубьями с треугольными выступами, идущими кругом по стенке башни. Сразу несколько пуль ляснули по люку. Раздался глухой удар. Один из чужаков спрыгнул на машину из окна. гортаный возглас. Выстрел. Стук пули. Игорь соскользнул по оси, сжав ее ногами упал на четвереньки, схватил светильник, валяющийся на полу среднего отсека, через круглое отверстие проник в передний и уселся на твердое сиденье. Перед ним были деревянные и кожаные панели, рычаги, кнопки, толстые пузатые рукоятки, овальное рулевое колесо. Еще один удар в люк, Выстрелы где-то сбоку. Лязг, скрип металла. За узкой смотровой щелью впереди что-то мелькнуло. Одной рукой приставил к щели пистолет, Игорь второй схватился за торчащую из стены треугольную рукоятку Рванул на себя Средь из отверстия показался железный тросик Затарахтил стартер и внизу заработал двигатель Рокот его заглушил выстрелы грача Которыми Игорь сбил на передок машины серого Пистолет смог Закончились патроны Справа из пола торчал изогнутый рычаг С костяным набалдашником в виде черепа Слева другой рычаг, короткий и прямой Игорь сдвинул тот, что справа, а левый утопил в пол, перед тем вдавив большим пальцем кнопку на его торце. Броневик дрогнул и покатил назад. Твою мать! взревел он. Машина наехала на поваленный шатер, подмела его, начала поворачивать, когда сотник колено случайно задел низко расположенный руль, и задом въехала в стену мотеля. Она треснула, посыпались обломки. Снаружи стреляли и кричали Одна пуля влетела в смотровую щель по левому борту Расколола деревянную панель с рядом кнопок И упала на пол Сотник передернул рычаг Повернул руль в другую сторону Броневик покатил вперед, плавно поворачивая Проехав по щитам, надвинулся бортом на тачанку Она накренилась с хрустом тверстного ось Вторая, и машина осела брюхом на сломанные колеса Лагерь остался позади Прямо по курсу был ресторан. Вспышка озарила стоящего в развалинах с гранатометом на плече Павла Багрянова. Он сбил последний выстрел для финала операции. Граната с гудением пронеслась мимо броневика и разорвалась где-то позади. Красные отблески легли на развалины. Своротив остатки фасадной стены, сотник затормозил, слетел с сиденья и полетел в низкий круглый проход в перегородке. Вверху застучал и тут же смолк автомат. Игорь Пасковым забрался в башню, крутанул запорное колесо. Прямо над головой раздался возглас, звуки ударов, ругань. Прекратив вращать колесо, он выхватил пистолет, выудил запасной магазин из карбашка на кобуре, но не успел перезарядить, сверху донеслось. «Капитан, открывай, они сюда бегут!» Игорь снова провернул колесо, распахнул люк и высунулся. На краю башенки распластался чужак. Голова его была вывернута под ненормальным углом. Багрянец на заду сползал с борта, из лагеря стреляли. Несколько чужаков короткими перебежками спешили к ресторану, возле мотеля заводили тачанку. В окнах его мелькали вспышки. «Хорек где?» – крикнул Игорь, ладонью вбивая полный магазин в рукоять пистолета. И тут мальчишка спрыгнул на броневик откуда сверху. «Патронов нету!» – крикнул он. «Внутрь! Слушаюсь!» «Пистолет мой возьми! Стреляй по окнам!» Хрёк нырнул в люк, высунулся и выхватил у сотника грач. Сбоку багрянец, хрипло выругавшись, распрямился, поднял на вытянутых руках тело пленного блондина. Свисившийся с башен Игорь, сутил его за плечи, рванул кверху. Кровь из раны плеснулась сильнее, заливая нижнюю половину лица. Пули чужаков били в броневик, в землю вокруг, развалины ресторан наполнял лязг, Шелест сыплющейся бетонной крошки Стук и древезжания, Дождь мел как сумасшедший Вода клокотала между камнями Качала обломки мебели Хорек начал стрелять по чужакам в окнах Их огонь был опаснее всего Игорь втащил наверх обмякшее тело Следом полез Павел На шее которого висели сразу три сумки А на спине два АК. Пленный мешком свалился на дно броневика Сотник мимо хорька скользнул внутрь Погрянец едва не сел задом на голову мальчишки, тот заорал, Павел втолкнул его в башенку и с такой силой захлопнул крышку люка, что вибрирующий звон наполнил машину, и у всех троих заныли зубы. Павел с Харьком, пробравшись в заднюю часть машины, стали стрелять через смотровую щель, а сотник уже вовсю двигал рычаги. Броневик дал задний ход, выехал из пролома, покатил, к ограде клуба, преследуемый тачанками. Оглянувшись, Игорь крикнул: «Хватит патроны переводить, башню разверните, там шестерня сверху, сбоку кнопка и заряжайте пушку». Передав управление Павлу, он осмотрел башенную пушку. Прямая наводка, дальность выстрела сложно судить — метров триста, наверное, а может и пятьсот. Калибр что-то около восемьдесят миллиметров. В задней части снаряда. То есть закругленного с одного конца стального цилиндра весом килограмма два с половиной три была плоская шайба с блестящим кругляшом в центре. Почему-то сотник решил, что шайба это вовсе не капсюль. Он осторожно взялся за кромку, другой рукой крепче сжал цилиндр и провернул шайбу, которая достаточно легко сдвинулась против часовой стрелки. Снаряд оказался начинен грубым крупнозернистым порохом и картечью мелкими камешками и железяками. Пришедший в себя пленник лежал под перегородкой, разделяющей передний и центральный отсеки. Он не мычал, не дергался, зато вовсю стрелял глазами по сторонам, наблюдая за происходящим. Багрянец рулил, хорек сидел позади с автоматом и смотрел, нет ли погони. Горели тусклые синие светильники, которые отыскались в ящиках под сиденьями. Сотник спустился, сказал хорьку «отставить наблюдать» и присел на сиденье возле пленного. Взял синий светильник, сломал о колено треснувшую стойку и стал разглядывать колпак. Тот был не стеклянным, как он решил вначале, а из чего-то вроде слюды или, может, загустевшей древесной смолы. Под колпаком мелкая труха, она-то и светилась. Хорек, перебравшийся в средний отсек, сломтем мясо в зубах, сел по-турецки на пол, положил автомат рядом и принялся шумно жевать. В заднем отсеке в двух больших ящиках лежали обмотанные промасленными лоскутами пайки, засушенные яблоко-луковицы, ломти-солонины, сухари и какие-то зеленоватые брикеты, похожие на измельченную, высушенную и спрессованную траву. В одном ящике хранились патроны среднего калибра. «Чего-то я не понимаю», – сказал Игорь, откладывая светильник. Сквозь отверстие в перегородке виднелось плечо багрянца и рука, лежащая на баранке. «Чего?» – спросил Павел, быстро обвинувшись, и сразу опять уставился вперед сквозь смотровую щель. «Мне не логика». «Чего еще за логика? Мы вынесли их базу, угнали броневик. Легко. Это было легко, понимаешь?» «Ничего себе легко! Да ты извиняй, охренел капитан! Ты на лицо свое глянь!» С лицом у Игоря и правда было неладно. Удар на гайкой – Так глубоко рассек кожу, что шрам, наверное, останется на всю жизнь. С полчаса назад в заднем отсеке они отыскали ящичек с какими-то склянками. Игорь, промыв рану водой ляжки, долго эти склянки нюхал, мазал их содержимое на палец, капал на ладонь и, в конце концов, залил рану быстро густеющей желтоватой субстанцией, запах которой показался ему типично медицинским. Вещество схватилось, стянуло кожу, кровь больше не текла. Он говорил, но с трудом любое движение челюсти вызывало боль. Настроем, Ребенок, курсант. Один я что-то умею, да и то на гражданке навыки потерял. Но у нас гранатомет был. Двенадцать гранат я по чехонцам выпустил. Ты не видел, что ли, какой там шум поднялся в лагере?» «Правильно. Только за счет гранатомета и справились. И это при том, что вы вдвоем чуть всю операцию не провалили». «Капитан, ну я же объяснял уже!» – обиделся Павел. Багрянец, как выяснилось, начал стрелять раньше времени потому, что сверху свалился автомат, громко стукнул о камни, и, как ему показалось, в лагере чужаков это услышали. А упал автомат потому, что хорек наверху заснул. Заснул и выпустил оружие в дыру в полу. Когда Багрянец выстрелил, он, конечно, проснулся, понял, что произошло, и полез вниз – «Пока нашел калаш, пока забрался обратно. Вот почему гранатометный огонь начался раньше положенного, а автоматный позже. Хорошо еще, что АКСУ вообще стрелял после падения с такой высоты. Короче говоря, у меня впечатление, что они раньше с таким оружием, как гранатомет, не сталкивались», – заключил Игорь. «У них же пушки вон есть!» «Стационарная пушка на машине – это совсем не гранатомет!» ну А те стулы, которые они у нас забрали, там ведь тоже гранатомет был. Так почему они из грузовика стулы не похватали? А, серые, наверное, и пользоваться ими не умеют. Ну, точно. Так или иначе, базу мы легко взяли, если учесть, что мы не Альфа и не ОМОН. Но при том, серые очень слаженно на город напали. Быстро, четко. Я думаю, они такое уже раньше проделывали. Появлялись где-нибудь неожиданно из своих порталов, выбивали местных военных, гражданских хватали или убивали. И при этом с базой мы справились. Почему такое противоречие? Сирые вроде профессиональные воины, бывалые, а нам все удалось. Правда, тут именно сирых не так много было. Но все равно странно. Багрянец прыгал плечами и больше в спор не вступал. А Харек вдруг заснул. Именно вдруг. Игорь отвернулся от него, изучая пленника, который внимательно разглядывал его, а когда посмотрел вновь, мальчишка уже растянулся на полу и дрых, уткнувшись улыбом в перегородку. Игорь вытащил из заднего отсека грубое шерстяное одеяло и накрыл ребенка. Выпив воды и съев шоколадку, десяток которых багрянец притащил в карманах из ресторана, проверил оружие, повесил на плечо ока, в кобуру сунул заряженный грач и полез в передний отсек». Возле боковой щели было второе сидение, он сел, устало вытянув ноги. Стояла глубокая ночь, багрянец вел броневик по асфальтовой дороге, изредка объезжая брошенные машины. Путь впереди освещал желтый свет фары, а по сторонам было совсем темно. «Где мы? Ты хоть примерно представляешь?» – спросил Игорь, и Павел пожал плечами. «Да йоксель его знает, но к Москве движемся, факт, до МКАДа недалеко». Игорь откинулся назад, прикрыв глаза, сказал «В Москве надо первым делом найти схрон».